к Наталье. Эпиграф. Pourquoi craindre de le dire? C'est Margot qui fixe mon goût. Почему мне бояться сказать это? Марго пленила мой вкус. Французский. Так и мне узнать случилось, что за птица Купидон. Сердце страстное пленилось. Признаюсь, и я влюблён. Пролетело счастье время, как любви, не зная бремя, я жевал, да попевал, как в театре и на балах, на гуляниях иль в ваксалах лёгким зефиром летал. Как смеясь воз злоомуру я писал карикатуру на любезный женский пол, но напрасно я смеялся. Наконец и сам попался, сам увы с ума сошёл. Смехи, вольность всё под лавку. Из которов я в отставку, и теперь я силадон. Миловидной жрицы Италии видел прелести Наталье, и уж в сердце Купидон. Так, Наталья, признаюсь, я тобою полонён. В первый раз ещё стежуся в женской прелести влюблён, целый день как не верчусь лишь тобою занят я. Ночь придёт или ж тебя вижу я в пустом мечтанье, вижу в лёгком одеянье, будто милая со мной. Робко сладостно дыханье, белой груди колебанье, снег затмивший березной и полуотверстые очи, скромный мрак безмолвной ночи, дух в восторг приводит мой. Я один в беседке, снею, вижу Giftstvennu lileyu, trepishchu, tomlyus, nimeyu, i prosnulsya. Vizhu mrak v krug posteli odinokoy, ispuskayu vzdokh glubokiy. Son leniviy, tomnaokiy otletaet na krylakh. Strast silneye stanovitsya, i lyubovyu utomyas', ya slabeyu vsyakiy chas. Все к чему-то ум стремится, а к чему никто из нас дам вслух того не скажет. А уж так и сяк размажет. Я по-свойски объяснюсь. Все любовники желают и того, чего не знают. Это свойство их, дивлюсь, завернувшись в балахон с хватской шапкой на бикрень, я желал бы Филимоном под вечер, как всюду тень взяв Аню ту нежную руку и изъяснять любовную муку, говорить она моя, я желал бы, чтоб назоры ты старалась и меня удержать умильным взором, Иль сидым опекуном лёгкой миленькой разины, старым пасынком судьбины в епанчеи с перекомом дерзкой пламенной рукою белоснежную полную грудь Я желал бы до да ногою море не перешагнуть, и хоть по уши влюблённый, но с тобою разлучённый, всей надежды я лишён. Но Наталья, ты не знаешь, кто твой нежный Селадон, ты ещё не понимаешь, от чего не смеет он и надеется. Наталья, выслушай ещё меня. Не владетель я сирали, не раб, ни турок я, заучтиовы китаеца, грубого американца почитать меня нельзя. Не представь и немчурою с колпаком на волосах, с кружкой пивом налитою и с цигаркой в зубах, не представь ка валергарда в каске с длинным полошом. Не люблю я бранный гром, шпага, сабля алибарда не течат моей руки за адамовы грехи. Кто же ты, болтун влюблённый? Взглянь на стены возвышённые, где безмолвие вечный мрак. Взглянь на окна заграждённые, на лампадады там зажжённые. Знай, Наталья, я монах